варская народная сказка челбик и Харт Жила-не жила на свете старуха, и было у нее три сына. Двое старших считались умными, а младший плешивый оборовыш челбик глупыш. В ауле все обижали Чилбика, но братья за него никогда не заступались. Однажды трое братьев пошли в лес за хворостом. Целый день они работали, а вечером отправились домой, но заблудились в чаще. Наступила ночь. Растерялись старшие братья, задрожали от холода и страха, а Челбик забрался на высокое дерево и увидел вдали огонек. «Братья, я заметил огонек, скорее пойдемте туда!» — закричал он и слез с дерева. «Пошли, братья, в ту сторону!» Челбик впереди, за ним остальные. Долг шли они через чащу, пока не увидели большой дом. Внутри горел очаг, а возле него сидели огромная Харт и три ее дочки. — Харт, дорогие мои детишечки, это страшная-пристрашная великанша, людоедша. — Присаживайтесь к огню, грейтесь, а я приготовлю вам ужин. Обратилась к ним великанша. За ужином перепуганные старшие братья не дотронулись до еды. Зато Челбейку плетал за троих и вид не подавал, что ему страшно. Потом Харт уложила трех братьев спать, а сама прилегла у огня. Ночью взяла Харт оселок, наточила большой нож и крикнула. «Кто спит, кто не спит!» «Я сплю, и я не сплю», — ответил Челбик. «Уже поздно, и маленьким пора заснуть. В такой час мать всегда угощала меня варениками», — сказал Челбик. Харт снова раздула огонь и приготовила вареники. Поел их Челбик и юркнул в постель. «Кто спит, и кто не спит?» — опять закричала Харт. «Я сплю, и я не сплю», — ответил Челбик. «Почему ты не спишь уже поздно?» «В этот час мать всегда угощала меня халвой», — сказал Челбик. Заворчала Харт, но приготовила халву. Челбик поел и опять и юркнул в постель. Прошло немного времени, и Харт в третий раз закричала. «Кто спит и кто не спит?» «Я сплю и я не сплю», — ответил Челбик. «Бедный мальчик, что это с тобой уже поздно?» Я завтра рано должна вставать и идти в поле. Давай уснем». «Так как же мне уснуть? В такое время мать всегда приносила мне воду в решете», ответил Челбик. Взяла Харт решето и пошла по воду. А Челбик вскочил и переложил братьев в постель дочерей Харт, а тех в постель братьев. Харт долго пыталась зачерпнуть воду решетом, но у нее, конечно, ничего не вышло. И она вернулась домой. «Кто спит и кто не спит?» — еще раз крикнула Харт. Никто не отозвался. «Ага, наконец-то мальчишка уснул», — подумала Харт. «Сейчас я разделаюсь с братьями». Но Харт перебила не братьев, а дочерей своих. Она ведь не знала, что Челбик переложил их в постель, где прежде лежали братья. На рассвете Харт проснулась и стала собираться в поле. Красногрудая обратилась она к своей старшей дочери: "Я иду в поле, а ты свари головы и ноги этих мальчишек и принеси мне". "Хорошо, мама", подражая голосу Красногрудой, пропищал челбик Когда Харт ушла, Чилбик отправил братьев домой, а сам надел платье красногрудой, сварил головы и ноги дочерей Харт и отправился в поле. Не успел он дойти до поля, как Харт закричала. "Доченька, пока тебе не опалило солнце и не продул ветер, иди домой, а завтрак оставь на меже!» Чилбик поставил узелок на бинат, а сам спрятался и стал ждать, что будет. Харт быстро посадил ячмень и села завтракать, приговаривая, «Ах, Челбик-Челбик, я сейчас сделаю с тобой то, что ты делал с моими варениками и халвой». Схватила она голову, поднесла карту и в ужасе вскочила. То была голова ее старшей дочери. Завопила, Харт завизжала, начала рвать на себя волосы и царапать лицо. потом увидела след Челбика и бросилась в догонку. Да куда то не догнать ей проворного Челбика. О случившемся стали говорить и на базаре, и на Гадыкане. Дошел слух и до хана, и велел он позвать Челбика. Пришел Челбик к хану. — Правду ли говорят, что ты не боишься, хард? спросил хан. — Это правда, — ответил Челбик. — В таком случае, — сказал хан, — Тебе не трудно будет забрать ее одеяло, которым может укрыться целая сотня людей. Это не труднее, чем съесть хинкал», — похвастался Челбик и пошел в лес. Там он вырубил длинную палку, заострил ее. Ночью, когда Харт уснула, Челбик забрался на крышу ее дома, проделал в ней дырку и пощекотал великаншу острием палки. Откуда взялось столько блох, заворчала Харт и проснулась. Челбик опять уколол ее. Проклятые твари не дают мне покоя, пробормотала она и швырнула одеяло в открытую дверь. А Челбик схватил его и побежал домой. Сколь стало холодно, и Харт вышла за одеялом. Видит, бежит Челбик с одеялом в руках и пустилась в догонку. «Да разве угонишься за резвым челбиком?» «А челбик принес одеяло хану». «Вот молодец!» — воскликнул хан. «Раз ты сумел украсть у Харт одеяло, то сможешь утащить у нее и котел, в котором можно сварить обед на сто человек». «Хорошо», — ответил челбик и пошел к Харт. По дороге захватил он полную торбу камней и опять забрался на крышу дома Харт. Когда великанша поставила на огонь свой большой котел, Чилбик начал бросать камни в дымоход. Полетели тут искры, а головешки из очага посыпались на ноги Харт. «Проклятый огонь! Проклятый котел! противный вы мне после смерти дочерей!» Сердито закричала Харт и швырнула котел в огород. А Чилбик схватил котел и бегом пустился домой. Харт вскоре успокоилась, вышла из дому и увидела, что бежит челбик с котлом. Хотел было кинуться за ним, да махнул рукой. Все равно не догнать. Пришел челбик хану, бросил котел к его ногам и облегченно вздохнул. Но хан и не думал оставить челбик в покое. «У Харт, — говорят, — золоторогая коза есть. Укради ее, я щедро награжу тебя». приказал хан. Надоел Челбику исполнять все прихоти хана, но все же он решил уважить его. Снова пошел Челбик в лес, забрался на крышу сарая, сделал дырку и начал длинной острой палкой колоть козу. Заблеяла коза, чего обрадовалась дуреха, проворчала Харт и перевернулась на другой бок. Но коза блеяла все громче и громче, потому что Челбик все время колол ей острой палкой. «Дашь ты мне поспать в конце концов!» Рассердилась Харт и выгнала козу из сарая. А Челбик взвалил козу на плечи и побежал домой. Бросилась за ним великанша, да не угнаться же за Челбиком. Притащил Челбик-хану золоторогую козу, да и говорит. «Най тебе козу, и больше меня не тревожь. Да разве Хана ставит кого-нибудь в покое? Челбик, — говорит он. Исполни мою последнюю просьбу. Все говорят, Харт да хард, хочу взглянуть на нее хоть раз. Если приведешь ее сюда, выдам за тебя дочь свою». Заупрямился был Челбик, но приближенные хана начали его укорять. При этом они все время повторяли «За хана и его дочь, и сто раз не жаль умереть», — согласился Челбик. Надел он лохмотье, обмазал лицо сажей, приклеил бороду и отправился в лес. Добрался Челбик до дом великанши и тоненьким голосом пропищал. «Салям алейкум, Харт! Подай милостыню бедному путнику! Кто ты? Уж не Челбик ли?» — закричала Харт. Заплакал Челбик и говорит. «Ах, этот Челбик! Жить я от него нет в нашем ауле!» «Убил он моего отца, убил мать мою и братьев моих, которые были хорошими плотниками. Один я еле спасся». Услыхала Харт о новых жестокостях Челбика, вспомнила своих дочерей и тоже заголосила. А потом дала она путнику поесть и пожелала счастливой дороги. Собрался было Челбику ходить, но Харт его остановила. «Постой-ка, ты сказал, что твои братья были плотниками». «Не сможешь ли ты сделать мне сундук для зерна?» «Это легче, чем съесть хинкал», — ответил Челбик. «Давай доски!» Челбик сколотил сундук и сделал вид, что уходит. «Постой!» — закричала Харт. «Над проверить, крепок ли твой сундук!» Залезла она в сундук, захлопнула крышку, да поднатужилась. Сундук развалился. Тогда Челбик сделал второй сундук из дубовых досок. Залезла в него Харт, поднатужилась, поднапружилась, но сундук оказался очень крепким. — Такой мне подходит, — говорит, — открывай. — Как бы не так, — ответил Челбик, взвалил сундук на плечи и пошел. Поняла Харт, что Челбик опять ее обманул, стала нареветь, вопить, стонать и кряхтеть, а Челбик спокойно нес сундук и приговаривал. «Не реви, не вопи, не стани, не кряхти, Харт! Не губи свою красоту, а то наш хан не влюбится в тебя!» Так они и дошли до дворца. Собрались у хана все его приближенные и стали требовать сейчас же сундук открыть. «Подождите», — сказал Челбик. «Еще успеете обрадоваться, Харт!» И открыл крышку. Подскочила оттуда взбесившаяся Харт и стала убивать всех подряд, не разбирая, кто хан, кто визир, кто знатный, кто простолюдин. Но больше всего она жаждала кровь Челбика, а Челбик залез на высокое дерево и прихватил с собой два мешка земли. Заметила его Харт и вскочила на дерево. Но Челбик швырнул в нее мешки с землей. Харт грохнулась на землю, разбилась и... И спустила дух. Взял Челбик нож и распорол ей брюхо. Вы мне не поверите, но оттуда выбежали все, кого она успел проглотить. Шли люди, кричали, собаки лаяли, куры кудахтали, ослы ревели. Вышли все, кроме хана и его приближенных. Челбик знал, кого не надо выпускать. Наконец Челбик разрезал мизинец-харт, и оттуда выскочила молодая красавица. Чилбик тут же на ней женился, сыграли пышную свадьбу, били в медные барабаны, играли на кожаной зурне, а я оставил молодых за весельем, да и пошел домой. Конец.